Глава 32. План вступает в действие. Дэмия. Не скажу, что кровь служанки показалась мне на вкус отвратной, но и удовольствия она не принесла. Я будто выпила дешёвое вино, не испытывая наслаждения, которое возникало после глотка отменного напитка, дарящего богатое послевкусие. Насыщение пришло, как и силы, но мне не хотелось больше восполнять их при помощи этой служанки. «То ли дело кровь Кайрона», — подумала я, вспоминая, как кружилась голова от его близости, а сердце бешено колотилось в груди, стуча лишь для него одного. «Госпожа», — тихо произнесла девушка, прикладывая ладонь к ране на шее, когда я сделала шаг назад, — «позвольте помочь вам с прической». Вновь кинув взгляд на своё зеркальное отражение, недобро прищурилась, ругая себя за пусть краткосрочную, но всё же слабость. «Давай». Решительно кивнула я, чувствуя, как крупицы уверенности собираются воедино, принося непоколебимое желание утереть нос на Рейну. «Я тебе покажу. Сам не рад будешь, что решил вклиниться между мной и Каием. Что вы там говорили? Все, что я позволю Кайрону, автоматически будет позволено и на Рейну? А если я ничего Каю не позволю, а сама возьму у него то, чего так сильно хочется?» От этой мысли по коже побежал огонь, и я, не доделав прическу, рванула на поиски дедушки, чтобы убедиться в своей мысли, которая внушала надежду. «Деда!» Я залетела в кабинет главы клана без стука, что с моей стороны было просто непозволительно. «Дэмия!» — привстал он из кресла. «Что-то случилось?» «Да, то есть нет, то есть... Ответь мне на вопрос!» Не могла устоять на месте, моля богов, чтобы ответ был именно таким, каким я хотела его услышать. слушаю тебя кивнул выше смотря на меня с подозрением, ведь моё лицо передавало всю гамму чувства и эмоций, которые не давали покоя. «Если Кайрон укусит меня, на Рейну это тоже будет позволено?» Замерла, отслеживая реакцию дедушки, которая была не очень хорошей. «Да», ответил он, выражая то ли сочувствие, то ли вину. Мне так и не удалось понять. «А если я сама его укушу?» — выпалила, ощущая адреналин, бегущий по венам. «Сама укушу кайрана «Эм...» — нахмурился глава клана. — Ну что, Эм, едва не подпрыгивала на месте, сгорая в ожидании. — Речь идёт только о том, что ты им позволяешь, а не они тебе. На лице главы клана растянулась хитрая улыбка. — И что же задумала моя внучка? — усмехнулся он. — Мне больше не нужна служанка, которую ты для меня послал. На моих губах заиграл коварный оскал. Я буду пить кае А он позволит? усмехнулся высший естественно важно вздёрнула подбородок испытывая предвкушение онареййн пусть смотрит мне не жалко ты только не допускай чтобы кайрон прикасался к тебе кивнул довольно глава клана не переживай он с этим справится заверила со всей серьёзностью, только потом понимая что уверена в кайроне норигане это стало для меня настоящим открытием я тут внезапно осознала что верю ему верю во всем и знаю он не предаст. Не предаст и не обманет. Кай не такой, как Норейн. Он полная его противоположность. Вернувшись в комнату, я подобрала наряд, отдала свою голову во власть служанки сделавшей подходящую прическу, наложила макияж и, источая едва уловимый шлейф духов, выплыла из поместья, усаживаясь в экипаж. На выходе из кабинета дедушки я попросила его отправить послание Кайрону, которая уже мчалась к нему. В нём было сказано, что я прошу высшего о странной встрече. Почему странной? Да потому что Кай должен будет подойти ко мне только в том случае, если рядом возникнет Нарейн, чтобы именно отпрыск клана Брайтер спровоцировал появление Кайрона. Дедушка сказал, что стоит мне покинуть поместье, как мой бывший обязательно об этом узнает, и примчится во что бы то ни стало. Вот и отлично. Пускай. Именно это мне и требуется. Ехала в экипаже с фамильным гербом на двери, смотря в окно, закрытое тонким тюлем. Меня никто не видел, а вот я наоборот. Место для остановки было изначально оговорено с кучером, самое посещаемое, такое, где будет больше всего молодых вампиров из высших кругов. Я не собиралась прятаться и скрываться, правильно сказал мой отец и дед. Я Дэмьян Уинтон. Пусть другие испуганно заикаются и стыдливо прячут взгляд. Мне это не свойственно. С самого детства отличалась стойким характером с остальным стержнем, и данная ситуация не сможет изменить меня. От самовнушения стало ещё лучше, и когда экипаж остановился, а несколько молодых вампирес затыкали пальцами, завидев его, я нахально улыбнулась, дожидаясь, когда кучер распахнёт мне дверь. Секунда, две, три. Свет полился в кабину городской кареты, открывая обзор на кучковавшихся парней и девушек, ожидающих появления члена клана Уинтон. «Ну, кто бы сомневался!» — фыркнула мысленно. «Да, это я. Смотрите во все глаза. Всё равно ничего не увидите». Важно, откинув аккуратные локоны за спину, чуть поправила маленькую шляпку на голове и надела перчатки, подхватывая сумочку. «Это она! Она!» Тут же долетел шёпот до моего слуха. «Как всегда, вся из себя». «Ну ещё бы, ведь теперь у неё аж целых два жениха, вот и выпендривается». «Да, она всегда выпендривается». «И вам доброго дня!» Я нарочно произнесла громче, лучезарно улыбаясь и замечая, как три болтушки мгновенно побелели, затыкаясь. «Ну что, ждём появления Нарейна? Ведь я так старалась, подготавливая для него спектакль и репетируя свою роль».